Глава девятая. Я не думал, что Ультима ответит мне вот так сразу, уж слишком это было сложное и важное решение. Так что на этом я закончил с разговорами и оставил их обсуждать предложение, а сам отправился в подвал, где находился склад проклятых. «Надеюсь, в нашем хранилище они не хозяйничали?» — поинтересовался я у Марины. «Нет, они хотели, но я не позволила». «В принципе, учитывая, какая мы гильдия, они, скорее всего, даже и представить не могли, что у нас есть что-то ценное», — улыбнулась лучница. «Ты даже не представляешь, насколько ценное», — самодовольно усмехнулась Варя. «Помнишь те белые ящики?» Стас взял один из них с собой в поездку, и мы смогли его открыть. «Знаешь, что мы там обнаружили?» «Что?» — заинтересовалась моя школьная подруга. «Монеты бездны». Надо было видеть, как округлились от шока глаза девушки. Видимо, она тоже о них слышала. «И... много?» – осторожно спросила она, будто боялась спугнуть удачу. «Настолько много, что нас бы тут всех прикончили, если бы узнали», – сказала Варя, и от услышанного Марина перестала улыбаться. «Но полагаю, что Стас решил потратить их все прежде, чем кто-либо еще об этом узнает, верно?» «Да, не стал я отрицать очевидное. Есть вещи, которые мне нужно заполучить у торговца бездны». «Кстати, Стас», — промурлыкал Варя, повиснув у меня на плече. «У нас осталось шесть ящиков, торговец говорил о трех предметах герана. Получается, еще три ящика у нас свободны. Что планируешь с ними делать? Все еще хочешь волшебную палочку?» — усмехнулся я. «Хочу», — не стала отрицать Варвара. «Даже не представляешь, насколько. Что-нибудь подыщем», — пообещал я. «У меня действительно было три свободных ящика, и я планировал разделить содержащиеся внутри монеты между всеми членами проклятых. Так было бы правильно, да и я получил за последнее время слишком много всего, и дополнительно усиливаться, еще не разобравшись во всем, что умею, сейчас могло сослужить мне плохую службу». Варвара тут же расцвела, а Марина задумалась, видимо, решая, что бы такого она могла получить. Ну а я тем временем спустился и проверил хранилище проклятых. Все было на месте, как и говорила лучница. Первым делом я подошел и проверил белые ящики, но не похоже, что их кто-то пытался взломать. Варя была права, говоря, что если бы Ультима узнала, что именно тут хранится, у нас могли бы возникнуть серьезные проблемы». Как поведет себя гильдия, узнав, какое сокровище хранится у них под боком? Я не хотел предугадывать. «Ты хочешь открыть их прямо сейчас?» Осторожно поинтересовалась Варвара, все так же следовавшая за мной. «Да, не вижу смысла тянуть», — кивнул я, после чего сосредоточился на замке, и перед глазами тут же появилась проклятая конструкция. «Геран», — попросил я помощи. В этот раз он не стал полностью брать контроль над телом, ограничившись лишь одной моей правой рукой. И я быстро понял, почему так. Я уже успел забыть, что именно он создавал этот замок, и ему достаточно было коснуться управляющего элемента и воспользоваться ключом. Под ключом я понимал другую проклятую конструкцию, которая возникла прямо перед моей ладонью. Она удивительным образом дополнила общий рисунок из символов, сам бы я так не смог. Щелчок внутри замка и сундук открылся. «Вот так просто?» – удивилась Варя. Я в ответ лишь пожал плечами. «Когда у тебя есть ключ, открыть замок несложно, хотя ее удивление понятно. Чтобы открыть прошлый, нам пришлось приложить целую кучу усилий, а тут пара движений и замок открыт». Под крышкой, как и в случае с первым белым сундуком, обнаружилось два ряда серебристых монет. Я выудил одну из них и улыбнулся, чувствуя слабое покалывание в пальцах. На одной стороне монеты был изображен череп и выгравированные по кругу символы проклятого языка, а с другой стороны — герб, вернее, гербы. В зависимости от того, под каким углом смотришь, проявлялся один из четырех гербов. Монеты вестников, монеты бездны. Я вернул монету на место, после чего занялся остальными ящиками. Лучше было убедиться, что внутри действительно монета, а не что-то иное». Тот геран, что сейчас со мной, это более ранняя версия того, что создавала эти сундуки, так что поручиться, что внутри каждого из них монета, он не мог. Но нет, в каждом из сундуков обнаружились монеты бездны. 1200 штук, если собрать их вместе. Просто невероятное сокровище, учитывая, что мы обнаружили их в богом забытом форте. Вначале я считал, что это просто оставленные для армии герана припасы, но теперь не был в этом уверен. Слишком уж ценны были монеты, чтобы вот так оставлять сундуки с ними в подобном захолустье. И, увы, мой призрачный друг едва ли мог прояснить ситуацию на этот счет. Геран, как мне показалось, и сам был недоволен фактом того, что он чего-то о своих дальнейших действиях не знает. «Потрясающе!» — охнула Марина. «Если их продать, то мы в один миг сможем стать самой богатой гильдией в мире. Мы не будем их продавать», — покачал я головой. «Мы купим на них кое-что». «Купим?» «Просто смотри», — ухмыльнулась Варя, положив девушке руку на плечо. «Торговец! Приди!» — сказал я, и в тот же миг свет в хранилище мигнул, а затем из темного угла неподалеку вышла человекоподобная фигура в деловом костюме. Его тело, сделанное из металла, все так же вызывало легкое неприятие, особенно на фоне вполне живых глаз. Он мне напоминал Фелию, жену Хинарима, но та, перенеся похожие процедуры, попыталась сохранить человеческий вид и от этого выглядела еще более жуткой, будто пародия на живого человека. «Вы меня звали, и я пришел». Объявил он и, сделав шаг вперед, вежливо поклонился. «Прошло не так уж много времени с нашей последней встречи, юный вестник, но вижу, вы стали гораздо сильнее, чем прежде, и ваши слова о других монетах бездны также были правдивыми». «Я хочу другие предметы, принадлежавшие Герану», посмотрев на него твердо, произнес я. «Разумеется». Торговец взмахнул рукой, и как по волшебству перед нами появился стол, на котором лежало три вещи — кинжал, кольцо и амулет. «А доспех?» — тут же припомнил я. «Ты говорил про кинжал, кольцо и доспех. Как-то сложно назвать какую-то побрякушку для ношения на шее броней. Уж очень маленькую площадь амулет защищает». «Это он и есть», – торговец подошел к столу и указал пальцем на амулет. «Компактный режим, так сказать». «Или вы предпочитаете расхаживать по округе в полном обмундировании?» «Это не всегда удобно, особенно, когда нужно справить биологические потребности». «Это он так пошутить пытался, что ли?» «Вот как». «Ну ладно», – кивнул я. «Что по цене? 200 за каждую?» «Нет», – покачал он головой. Кинжал 100, кольцо 150, доспех 250. Я попробовал посмотреть на характеристики, но, как и в случае со скорбью, увидел лишь часть данных. Чтобы увидеть полные свойства предмета, нужна привязка. Производится сканирование оружия. База данных не обнаружила совпадений. Адаптация потока данных. Тип. Кинжал масштабируемый. Материал. Изготовитель. Текущий владелец – неизвестно. Возможность привязки – есть. Модификаторы возможностей при использовании. Тело – плюс 100%. Разум – плюс 100%. Эффективность способностей, основанных на проклятии, повышается на 20%. Способности, привязанные к предмету. Астральный рывок. Способность позволяет мгновенно переместиться к врагу, после чего дает 3 секунды сверхускорения для проведения атаки. Астральный бросок. Способность позволяет метнуть кинжал и телепортировать себя к нему. Тысяча лезвий. Бросок кинжала позволяет создать его иллюзорные копии. Количество и сила призванных кинжалов прямо пропорциональны значению разума. Фантомный кинжал. Кинжал способен потерять материальность. Отравленный клинок. Любое ранение, полученное этим оружием, вызывает отравление крови. Не действует на нежить. Тип кольцо масштабируемый. Материал неизвестен. Изготовитель неизвестен. Текущий владелец неизвестно. Возможность привязки есть. Модификаторы возможностей при использовании. Тело плюс 100%. Разум плюс 400%. Эффективность способностей, основанных на проклятии, повышается на 20%. Способности, привязанные к предмету. Окно тысячи миров. Позволяет создавать портал, ведущий в места, где вам уже приходилось бывать. Дальность и сила действия, способности прямо зависит от значения разума. Великая аура антимагии. Позволяет погасить вокруг себя любое магическое проявление, не имеющее в своей основе проклятый конструкт. Великая магическая аура повышает силу заклинаний, не имеющих в своей основе проклятый конструкт, для себя и союзников. Сила повышения напрямую зависит от значения разума. Великое исцеление активирует магическое заклинание категории «высшее исцеление». Сила способности напрямую зависит от значения разума. Великое проклятие накладывает на врага случайное проклятие, позволяющее проклинателю вытягивать из жертвы жизненные силы. Эффективность способности напрямую зависит от значения разума. Тип. Доспех масштабируемый. Материал неизвестен. Изготовитель неизвестен. Текущий владелец неизвестен. Возможность привязки есть. Модификаторы возможностей при использовании. Тело плюс 600%. Разум плюс 100%. Входящий урон снижен на 50%. Сопротивляемость магии повышена на 50%. Сопротивляемость проклятиям повышена на 40%. Сила способностей, основанных на проклятии, повышается на 20%. Эффективность способностей, основанных на проклятии, повышается на 20%. Способности, привязанные к предмету. Неуязвимость на короткий промежуток времени позволяет стать полностью невосприимчивым к любым воздействиям. Длительность способности напрямую зависит от значения разума. Инфернальная поступь. Вокруг доспеха создается область проклятого пламени, наносящий урон всем врагам вокруг. Давящее присутствие. Оказывает на окружающих мощное психологическое и физическое воздействие. Сила способности напрямую зависит от значения разума. Горн. Дает возможность использовать портативную версию проклятого горна. Сокрушающий молот. Призывает огромный молот, обрушивающийся на голову врагов. Сила способности напрямую зависит от значения разума. «Хорошо, я беру». Решил я бегло, осмотрев то, что было мне доступно. Одних только модификаторов бонуса мне хватит, чтобы разогнать мои характеристики за миллион. А уж то, что дадут мне способности. Да, мне определенно не нужны годы, чтобы стать монстром. «Как вам угодно». Торговец щелкнул пальцами, и три сундука просто исчезли. Получено новое артефактное оружие. Клык тени. Изготовитель геран, хозяин горна. Текущий владелец, Стас Богданов. Предмет содержит, неизвестно. Получено новое артефактное снаряжение. Мировое окно. Изготовитель геран, хозяин горна. Текущий владелец, Стас Богданов. Предмет содержит, неизвестно. Получено новое артефактное снаряжение. Ярость герана. Изготовитель геран, хозяин горна. Текущий владелец, Стас Богданов. Предмет содержит неизвестно. Ох! Внезапно вздохнул Геран, а затем призрак, наблюдающий за этим со стороны, упал на колени и схватился за голову. Нет, нет! Я не хочу это помнить! Не хочу! Перестань, это не... Эй, что происходит? Обеспокоенный происходящим спросил я, но призрак не ответил. Ему словно было больно. Он метался по хранилищу, и я чувствовал отголоски его боли. «Что с тобой?» В какой-то момент Геран и вовсе исчез, но затем явился вновь, и выглядел он немного иначе. Изменилась броня, которая была на нем, на лице появился длинный шрам, проходящий от лба до подбородка, но внешность — не все, что изменилось в нем. Этот Геран выглядел мрачным и безумно уставшим, ненавидящим все, что его окружает. «Ты ведь не тот Геран, который был со мной все это время!» Спросил я, даже и не думая, что за этим наблюдают торговец и мои друзья. «Я был им, но теперь нет», — мрачно ответил он. «Теперь я тот, кто прошел всю войну Вестников от и до. Тот, кто помнит свою смерть».